Глава 69. Глеб. Во вторник после ужина, который на этот раз прошел без Альбины, сославшейся на головную боль, Алиса до глубины души поразила Глеба, когда неожиданно предложила пойти поплавать в бассейне вместе с Зоей. «Например, завтра вечером», — заявил ребенок, сияя и словно не ожидая, что ей откажут. «Ну, неудивительно, что Алиса не ожидала подобного», после всего, что она слышала и видела. Да и Глеб до этого момента вел себя, если уж говорить честно, гадко, использовал племянницу, чтобы больше общаться с Зоей. Но нужно было это прекращать, иначе неизвестно, чем все кончится. Хотя представить он мог, и этот финал ему заранее не нравился, потому что не сулил ничего хорошего. Увольнение повара, ссора с Альбиной. Зачем это нужно? Лис. Сказал Глеб серьезно, откладывая в сторону приборы и с сожалением глядя на опустевший горшочек, где еще несколько минут назад было вкуснейшее чанахи. «Ты же у меня взрослая и умная девочка. Давай поговорим откровенно, хорошо?» Взрослая и умная девочка, почувствовав подвох, на и нахмурилась, и Глебу на мгновение стало жаль Алису. Но нельзя все время потакать ее капризом, особенно вот таким. «Зоя — наемный работник, не твоя подружка, Лис. Она и так проводит с тобой много времени, гораздо больше, чем прописано у нее в договоре». «Но я же не заставляю». «Да слушай, пожалуйста, ты не заставляешь, но Зоя все равно не может тебе отказать, понимаешь? Как она тебе откажет? Она же не хочет ссориться, ей нужна эта работа. Только не дуйся, это не значит, что она к тебе плохо относится. Я уверен, что нет». Просто ей, как любому человеку, хочется отдыхать. Побыть в одиночестве, например. А мы ее постоянно дергаем. Алиса надула губы, и Глеб не мог понять, воспринимает ли она все сказанное нормально или толком не слушает, а сразу обижается. Это первый момент. А второй связан с Альбиной, Лис. «С Альбиной?» — нахмурилась девочка. все таки слушает. Это хорошо». «Да». «Она ревнует. Как ты ревнуешь меня к ней, так и она. Ревнует меня ко всем остальным, но к Зое особенно. Она же молодая, красивая. И если мы с тобой пойдем в бассейн с Зоей, Альбина очень обидится и будет переживать. Я не хочу, чтобы она переживала». «Ты все-таки хочешь на ней жениться?» Тяжело вздохнула Алиса и приняла несчастный вид. Глеб мог бы сказать, что пока не знает, но промолчал, не представляя, как племянница отреагирует на подобное заявление. Вдруг учудит потом что-то эдакое, из-за чего он не то, что больше не захочет жениться на Альбине, а попросту не сможет этого сделать. Все же Глеб предпочел бы сам разобраться со своими чувствами и желаниями без помощи Алисы или кого-то еще. Поэтому он промолчал. Только уточнил. В общем. «Никаких бассейнов. И в целом, постарайся не надоедать Зое. Помни, что у нее есть рабочий день, а после его окончания она должна отдыхать, а не составлять тебе компанию». «Но ты же составляешь мне компанию после своего рабочего дня». «Я твой дядя, а Зоя просто повар в нашем доме, не родственница, понимаешь?» Алиса кивнула. Но, судя по недовольному лицу, была категорически не согласна с подобным утверждением.